Утром я встала рано, чтобы выгулять Оську. Однако не нашла его рядом со мной в комнате. Каково же было моё удивление, когда я застала обоих, соседа и собственную собаку, на участке. Сосед чинил калитку, чтобы она не скрипела и не распахивалась. Оська же вертелся рядом и помогал, то есть имел такой же вид, какой бывает у мальчишки, что помогает отцу в гараже. «Доброе утро!» — сказал Василий, поднимая на меня глаза. — Вот, забор починю и калитку заодно, чтобы собака не выскочила. Мало ли тебе куда-то уйти нужно будет, так чтобы его дома не запирать, пускай по участку погуляет. Вот как он это мне ненавязчиво так намекает, что не дело собаку в доме держать. И то сказать, если Оську надолго в доме одного оставить, он может и хулиганить Уж сколько со свекровью было по этому поводу скандалов, «Но если погода ухудшится, а если дождь пойдёт, можно вот под навес пойти». Василий указал мне сарай, где под навесом было досками, отгорожено пространство и положено туда старые, но чистые мешки. Это значит, он приготовил оськи лежбище. Я умилилась и посмотрела на Василия с нежностью, но он этого не заметил, поскольку занят был калиткой. По этому поводу я почувствовала себя обязанной кормить своего хозяина как можно лучше, а то вид у него не блестящий, запущенный какой-то и недокормленный. Ну, понятно, какой еще может быть вид у одинокого мужчины. Значит, прежде всего необходим калорийный завтрак и на обед обязательно суп. Это свекровь так говорила, что мужчина без супа существовать не может. Тогда я с ней не спорила. Надеюсь, вы уже поняли, что спорить с моей свекровью себе дороже обойдётся. А теперь думаю, что где-то она и права. Вчера я купила курицу. Морковка и картошка найдутся. Стало быть, куриный суп. Густой, сытный, чтобы сразу и первое, и второе. Да, но вермишель... Вермишеля, разумеется, в буфете у Василия не было. И я решила сбегать в магазин, пока они заканчивают работу. Уж Ирмишель-то у, у Нюши-продавщицы обязательно найдется, не деликатес какой-то». Итак, я забежала в дом, чтобы накинуть куртку и взять кошелек, и, проходя к себе, заметила, что дверь в ту самую комнату, куда Василий строго-настрого запретил мне входить, чуть приоткрыта. «Вот вы мне скажите, какая женщина на моем месте преодолела бы искушение и не заглянула туда?» Вот если бы хозяин мне ничего не запрещал, то я прошла бы мимо. А так... В общем, я выглянула в окно, убедилась, что Василий занят калиткой и осторожно протиснулась в комнату, стараясь не распахивать дверь шире. Как уже говорила, я девушка стройная, так что пролезла в ту самую щель и остановилась на пороге в полном удивлении». потому что в комнате не было ничего, что нужно было бы скрывать от посторонних глаз. Точнее сказать, в комнате вообще не было ничего. Только простой стол, не покрытый скатертью, два старых венских, как называла бабушка, такие стулья с гнутыми ножками и круглой спинкой, а также печка, высокая, круглая, с красивой чугунной дверцей. Стоя на пороге, я оглядела комнату и ничего не нашла. Не было натянутой лески перед дверью, не рассыпана зала, чтобы определить, входил ли кто в комнату словом. Не было в комнате никаких секретов, которые описаны в сказке «Синяя борода». Известно же, что хозяин замка наказал смертью 6 Джон, а седьмая обошла все его ловушки, потому что была хитра и наблюдательна, потому и спаслась. Но в данном случае я не нашла никаких ловушек и отнесла запрет Василия на посещение этой комнаты к его многочисленным странностям. Мне хозяина выбирать не приходится, нужно принимать его, какой есть. Я пожала плечами, еще раз оглядев комнату, и пошла за курткой. Оська даже головы не повернул, когда я уходила. Так был увлечен работой Василия, предатель какой. Я открыла дверь магазина, при этом дверь издала удивительно резкий истеричный виск, так что я вздрогнула. В магазине было людно. Видимо, этот магазин играл в нашем посёлке, кроме роли собственного магазина, ещё и роль поселкового клуба. Место, где можно обменяться информацией. Когда я вошла... Покупательницы о чем-то оживленно разговаривали, но при моем появлении на мгновение установилась настороженная недоверчивая тишина. Меня внимательно оглядели, я поздоровалась со всеми разом, наверное, так здесь принято, и кое-кто мне ответил. Я встала в очередь к прилавку, и прерванный разговор вскоре восстановился. Поселковые дамы обсуждали некую Зинку, которая завела себе нового хахаля. и ведь каждый раз заводят всё моложе и моложе», возмущалась тётка с волосами, выкрашенными в странный, несуществующий в природе оттенок каштанового. «Генка был, на десять лет её моложе, а этот-то, Константин, уже на целых пятнадцать». «А тебе завидно, Валентина?» веско проговорила уже знакомая мне мария Гавриловна. «Да был бы чему завидовать», — фыркнула Валентина, но при этом заметно покраснела. «Вы этого Константина видели?» Это ж не мужик, а одно недоразумение — метр с кепкой. Такого макарониной разваренной перешибёшь. Тем более, что ж ты так на его счёт волнуешься? Да кто волнуется? Никто и не волнуется, с чего бы этом не волноваться. А с того, что у Зинки хоть какой есть, а у тебя никакого. Как от тебя Павел Петрович ушёл, так больше никакого мужчина на твоём горизонте не наблюдается. Валентина хотела достойно ответить, но в это время дверь магазина снова истерично взвизгнула, и все взгляды обратились к ней. В магазин вошел очень крупный, плечистый, мужчина лет слегка за сорок, а может и больше, с бритой наголо круглой головой и крошечным йоркширским терьером на поводке. Мужчина поздоровался, йорк залаял. — Виктор, я тебе сколько раз говорила? — воскликнула продавщица Нюша. — В магазин с собаками нельзя. «Это разве собака?» Мужчина покосился на своего Йорка. «Это же друг, член семьи. Какая б ни была, не положена. Оставляй её на улице». «Её нельзя на улице. К ней сразу коты приставать начнут, а тут такие коты бандитские. А Вика у меня девочка робкая, нежного воспитания, из хорошей семьи. Знаю я, какая она робкая, но ты хоть намордник ей надень». а то она прошлый раз килограмм охотничьих колбасок стащила, да ещё укусила меня за руку, когда я их попыталась отнять. «Таких намордников, чтобы моей Вике подходили, промышленность не выпускает», — вздохнул Виктор. «А какие выпускает, те ей не идут, она их носить ни за что не согласится». «А тогда оставляй её снаружи». «Но снаружи коты?» «Опять двадцать пять. Я тебе сказала, с собаками нельзя». Дискуссия пошла по кругу, но тут Виктор нашёл новый неожиданный поворот. «А можно я её на руки возьму?» Продавщица подумала и, наконец, согласилась. «Ладно, так и быть, бери, только смотри, чтобы не сбежал, то есть не сбежала». Виктор взял собачку на руки и встал в конец очереди. Тут же к нему повернулась общительная Валентина, кокетливым жестом поправила волосы и проворковала. «А правда, Виктор Артурович, что это лично вы, тела расчленённые, нашли?» «Ну да», — нехотя признал мужчина, «хотя вообще-то не я, а вот она, Виктория». Он ласково потрепал свою собачку. «Она по своим делам отошла, а потом как залаяла. Я думала она крысу нашла, а она несёт в зубах руку человеческую». «Ужас какой!» — с придыханием воскликнула Валентина. «Тут-то вы в обморок и упали?» «Ничего я не упал», — обиженным тоном ответил Виктор. «В жизни такого не было, чтобы я в обморок падал. Я, правда, присел немного на травку э от неожиданности, а также от усталости, а потом, конечно, встал и немедленно позвонил участковому Ивану Яковлевичу, а он уже дальше по инстанциям». «А правда, что там несколько человек убили и расчленили каждого на пятьдесят кусков?» — не отставала Валентина. «Да что вы такое говорите?» Это же вам не Чехахбили и не бевстроганов Всего убили двоих, мужчину и женщину. И не на пятьдесят кусков разделили, а только на шесть. Руки и ноги отдельно и голова отдельно. А насчёт остального — это домыслы». «Валентина», — вмешалась в разговор продавщица, — «что ты человека пытаешь? Ему, может, неприятно про это говорить. Давай, Витя, я тебя обслужу без очереди. Тебе чего нужно?» Батон, пожалуйста, нарезной, и ещё колбасы сырокопчёные 300 грамм, и бутылку особой. Это для снятия стресса и от разных неприятностей. «Допрашивали тебя?» — спросила Мария Гавриловна. «Не то слово», — вздохнул Виктор. «Три часа в отделении продержали. Викуси уже извелась вся. Я говорю, собаку хоть не мучайте, а они да какое нам дело до да твоей собаки, когда у нас два нераскрытых убийства?» вот честное слово сто раз я пожалел, что вчера в ту сторону гулять с викой пошел. Виктор взял покупки и попытался уложить их в сумку с собачкой на руках это было затруднительно. он перехватил ее поудобнее зажал под мышкой и положил в сумку батоны колбасу. Тут шустрый Йорк умудрился перевернуться задом наперёд и укусить неосмотрительно придвинувшуюся марию Гавриловну за указательный палец. «Ой!» — закричала она. «Да что же это такое?» Виктор вздрогнул и выронил из рук бутылку водки. «Быть бы беде, если бы я не подхватила бутылку на лету. Хулиганка какая!» — ласково сказала я собачке и сделала ей козу. «Осторожнее, укусит!» — предупредила Нюша. Но Виктория не укусила, потому что прочитала в моих глазах, что если только попробует, то мало ей не покажется. Или догадалась про Оську и посчитала меня своей. Так или иначе, Виктор рассыпался в благодарностях, принял из моих рук бутылку и ушел. А я купила вермишели и еще печенье и отправилась в Освояси. Василий и Оська закончили работу и умывались теперь за сараем. Оказывается, там был кран с холодной водой. То есть умывался Василий, а Оська вертелся рядом и попадал под струю. Я приготовила на скорую руку омлет с колбасой, выложила его красиво на тарелку, украсив мелкими помидорками и зеленью. К омлету полагалась еще специальная зерновая булочка, подогретая в микроволновке. Если её разрезать и положить внутрь сливочного масла, то получается очень вкусно, то есть так утверждал мой муж, когда я подавала ему такой завтрак. Василий же был мужчиной явно не балованным. Да и откуда тут взяться зерновой булочки и микроволновки, кстати, тоже? Поэтому я просто нарезала крупно прихваченный в магазине батон и подала к нему масло в круглой маслёнке, выполненной в виде помидора. Маслёнку нашла в буфете и отмыла до чисто. Батоны у Нюши всегда свежие, не залеживаются, их сразу разбирают. По окончании завтрака я впервые увидела, как Василий улыбнулся. Ничего так улыбнулся. Не слишком открыто, но все же это была настоящая улыбка. Он поблагодарил меня за завтрак и порывался помыть посуду, но я ему этого не позволила, так что он ушел к себе в комнату, не в ту, куда он запретил мне не то что входить, а даже к двери приближаться. Та дверь, кстати, была заперта на замок. Василий ушел к себе в комнату. Там у него была обстановка довольно спартанская. Старый продавленный диван, такой же письменный стол, покрытый порванной во многих местах зеленой бумагой и простой дощатый стеллаж с книгами. Я хотела было посмотреть, что за книги, но не успела, он закрыл дверь». «Да, говорила когда-то моя бабушка, скажи мне, какие у человека дома книжки, и я скажу тебе, кто он такой». «Да, это было давно, теперь же у многих людей дома книг вообще нет. Говорят, что читают в телефонах и планшетах, а может, вообще не читают. И неплохо живут. Вот моя свекровь, к примеру. Тут я осознала, что слишком часто вспоминаю свекровь, а это не к добру». В общем, когда на кухне стало относительно чисто, я решила, что пора мне заняться собственными делами, то есть съездить в эту самую фирму, которая так подставила нас, и разобраться, кто в этом виноват. Вот сказала мысленно «нас», и тут же стало мне нехорошо, потому что поняла, что нет никаких «нас», то есть семьи, состоящей из меня, мужа и свекрови, и фирмы совместной нет, и дома общего тоже нет. «И не будет больше никогда», — я прислушалась к себе и поняла, что меня это не очень волнует. «С мужем, конечно, нужно будет потом разобраться, а если не получится свекрови отомстить, то и век бы ее не видеть. А вот Элка, ее сломанные ребра стучат в мое сердце, как пепел Клааса стучал в сердце Тиле Улиншпигеля. Вот за Элку я должна отомстить». В общем, я быстро собралась, надела новый свитер и джинсы, а куртка у меня хоть и прежняя, но таких много, это не примета. Оську я выпустила во двор и вышла за калитку, аккуратно ее заперев. Как раз автобус подошел, так что я не маячила на остановке у всех на виду. Я вошла в холл бизнес-центра. Стена возле входа была зеркальной, и я взглянула в это зеркало, чтобы проверить свое отражение — И в первый момент не нашла его. Там было множество совершенно незнакомых людей, но меня не было. Только напомнив себе, что со мной сделали в парикмахерской, я с трудом смогла определить, вот она я. Да, как говорили когда-то, в зеркале отражалось чудо в перьях, иначе чучело огородное обыкновенное. Радикально чёрные волосы, напоминающие воронье гнездо, из которого уже вылетели воронята, глаза, как у простуженного вампира, чёрные губы. В таком виде только и можно сниматься в малобюджетном фильме ужасов. Но главная цель достигнута, в таком виде меня никто не узнает. Я сама-то себя с трудом узнала. Прямо передо мной был барьер с турникетом, возле которого скучал охранник, судя по виду, военный отставник. При виде моей неподражаемой персоны он вытаращил глаза и закашлялся, однако быстро справился с удивлением и строго неодобрительно проговорил «А ты куда?». В адвокатскую контору Смурыгин и компаньоны без запинки отчеканила я краем глаза, прочитав на стене список расположенных в этом центре фирм. Адвокатская контора находилась на четвертом этаже, а нужная мне фирма «Стройтраст» — на третьем, к Смурыгину. Задумчиво повторил охранник, как будто решал серьезную философскую проблему. «К Смурыгину можно. Это тебе на четвертый этаж». Он нажал кнопку, турникет провернулся, и я оказалась внутри бизнес-центра. Оказавшись по ту сторону турникета, я осмелела и бросила охраннику. «Вообще-то к посетителям полагается обращаться на «вы». и тут же направилась к лифтам, не дожидаясь ответа, потому что не ждала ничего услышать, кроме хамства. Возле лифтов толклась небольшая толпа посетителей. Три офисных девицы, похожие друг на дружку, только одна блондинка, а две брюнетки, солидный мужчина с портфелем в ворсистом пальто и крупная женщина с замечательным бюстом, в которой я безошибочно опознала бухгалтера. Я вошла в первую подошедшую кабину, встала в уголочки, чтобы не бросаться в глаза, что было не непросто при моей новой внешности. Лифт пополз вверх. На третьем этаже вышли бухгалтерши и две девицы, и я тоже выскользнула в последний момент, когда двери уже начали закрываться. Я оказалась в длинном коридоре, куда выходило множество дверей. Неподалеку от лифта очень старый человек, похожий на задумчивую черепаху, которой исполнилось уже лет двести, неторопливо возил по полу шваброй. Я скользнула по нему взглядом и пошла по коридору, искоса поглядывая на встречных. Бухгалтерша свернула в дверь, на которой была написано «Бухгалтерия», как я и думала. Девицы бойко стучали каблуками, удаляясь по коридору. Все встречные люди были мне незнакомы, а я чего ждала? Они спешили по своим неотложным делам, кто с папкой в руках, кто с портфелем, кто с ноутбуком. Теперь, оказавшись здесь, я сообразила, что понятия не имею, что мне делать. Куда идти, чтобы хоть что-то узнать? Может, зря я все это затеяла? И вдруг, вдруг мне стало тяжело дышать. По коридору. Навстречу мне шел плотный широкоплечий человек с удивительно светлыми волосами. На его бледном нездоровом лице выделялись выпуклые водянистые глаза, похожие на глаза огромной хищной рыбы, скорее всего, акулы. Это был тот самый человек, который пришел в нашу фирму, чтобы сделать нам то самое предложение, от которого мой муж не сумел отказаться. Это он передал мужу кейс с деньгами». А потом Иванцов сказал, что в кейсе ничего не было. Это он натравил на нас своих бандитов. Это из-за него Элка лежит сейчас в больнице. Я судорожно сглотнула, опустила глаза. Сердце билось где-то в горле. Во рту пересохло. Я напоминала себе, что изменила внешность так, что сама себя не узнавала в зеркале. Но это меня ничуть не успокаивало. Я думала только об одном — о том, что сама своими ногами пришла в логово зверя, и теперь мне конец. Этого страшного человека не обманешь моими женскими хитростями. Он разглядит и узнает меня сквозь любой грим. До встречи с рыбоглазым монстром оставалось всего несколько шагов, и тут кто-то очень сильный схватил меня за руку и потянул в сторону. Я чуть не заорала от ужаса и неожиданности, но тот же ужас сковал мою гортань, и я онемела, как выяснилось, к счастью. Меня втащили в какую-то крошечную комнатенку, скорее кладовку или чулан. Там было почти темно, но я с трудом разглядела своего похитителя. Это был тот самый уборщик, похожий на древнюю черепаху. Оказавшись рядом с ним, я переменила свое мнение. Он и правда был похож на черепаху, но этой черепахе было не двести, а самое малое триста лет от роду. И этот древний старец держал меня за руку с такой силой, что на руке наверняка останутся синяки. «Вы с ума сошли?» — прошипела я едва слышно, но очень зло. «Вы маньяк?» Обращаться к маньяку на «вы» как-то странно, но в его случае возраст диктовал определенные правила. А он не стал оправдываться или объясняться, он уставился на меня из-под морщинистых черепашьих век странным пристальным взглядом и проговорил глуховатым голосом «Лиза, вот ты какая стала!» Я разинула рот от удивления «Кто он такой? Откуда он знает мое имя? И, наконец, как он меня узнал, если я изменила свою внешность до неузнаваемости?» Я сама-то себя не узнала в зеркале. Собственная собака долго выла от ужаса, увидев меня во всей красе. «Ты меня, конечно, не помнишь», — прохрипел он раздумчиво. «Ты тогда была совсем маленькая. Я был другом твоей бабушки Юлии Андреевны. Удивительная была женщина». Я внимательно присмотрелась к старику. В том, что он говорил, был смысл. «Мою бабушку и правда звали Юлия». Я звала ее Баба Юля, или, короче, Бабюля. И да, отчество у нее было Андреевна. Это я, конечно, узнала много позже. И еще я смутно помнила, что рядом с ней иногда появлялся какой-то мужчина. Он уже тогда казался мне старым, хотя с тем, каким стал сейчас, не сравнить. «Лиза, Лиза, Лизавета, вот тебе, Лизок, конфета!» Пропел он хриплым старческим голосом, и я снова вспомнила. Вспомнила, как он качал меня на колени и напевал эту песенку сто лет назад в другой жизни. В общем, этот динозавр, похоже, не врет, он и правда знал меня в детстве. В моей памяти даже всплыло его имя — дядя Юля. Конечно, на самом деле его звали дядя Юра, но я тогда не выговаривала букву «Р» и вместо нее говорила «Л», Тем более, что это очень хорошо сочеталось с бабушкиным именем. бабы юли и дядя Юля. Но тут же возникает другой вопрос, и очень серьезный. Даже если он знал меня в детстве, как он узнал меня сейчас, через столько лет. Да тем более сегодня, когда я сама себя не узнаю, не нашла себя в зеркале. Видимо, этот вопрос проступил у меня на лице, или он был настолько очевиден, что сразу приходил на ум... Но только старик хитро улыбнулся и проговорил. «Думаешь, как я тебя узнал при таком-то гриме? Понимаешь ли, любители всегда прокалываются на мелочах. Вот ты волосы перекрасила, брови, ресницы, а волоски на руках остались рыжие. Они тебя сразу выдают». Я испуганно взглянула на руку, и правда, тут и там виднелись предательские рыжие волоски, но всё равно непонятно. Допустим, он догадался, что я рыжая, только перекрасилась. Но как он узнал, что я — это я? Лизавета, которую он нянчил в детстве? И не видел, ну, не 30 лет, но 25 — это точно? Хотя нет, потом он приходил на похороны бабушки, но это тоже было очень давно. Мне было лет 10, что ли? И снова он прочитал мой невысказанный вопрос и тут же ответил на него серьезным, взволнованным голосом. «Серьги. Серёжки, что на тебе, а не бабушкины». И я опять растерянно замолчала. «Это надо же так проколоться». Я перекрасилась, изменила внешность до неузнаваемости, а про серёжки совсем забыла. Серёжки и правда достались мне от бабушки, маленькие, из белого золота в форме полумесяца, и нескольких бриллиантовых звёздочек. Я к ним настолько привыкла, что просто не замечала и не подумала о них, когда изменила внешность. «Не беспокойся», — проговорил старик. «Это только я разглядел и узнал твои серёжки. Потому что сам подарил их твоей бабушке, и знаю, что других таких нет. Никто другой не обратил бы на них внимания. А теперь скажи мне, что ты здесь вообще делаешь и для чего тебе понадобилась такая серьёзная маскировка?» Я быстро взглянула на него. «Да кто он такой, чтобы устраивать мне допрос пристрастием?» Судя по всему, дела его идут не блестяще, если он в таком возрасте вынужден работать уборщиком. А мы не виделись почти 20 лет, да я и в детстве понятия не имела, кто он такой и чем занимается. И опять он ответил на невысказанное. Похоже, он мои мысли читает, как раскрытую книгу. «Внешность часто бывает обманчивой», — проговорил он. «Тебе ли этого не знать?» «Ага, намек на мою маскировку, которая, однако, его ничуть не обманула». «Я ведь не просто так спрашиваю. Меня самого интересует то, что происходит в этом стройтрасте». Название фирмы он произнёс, как будто выплюнул. И всё-таки мне не хотелось рассказывать свою историю первому попавшемуся человеку. Ну, даже если он качал меня в детстве на руках, с тех пор столько лет прошло. Кроме того, меня немного насторожило то, что он в таком преклонном возрасте. вынужден работать уборщиком. И если он не смог устроить собственную жизнь, чем он может помочь мне? Все же кое-что я ему рассказала, а именно, что не хочу попадаться на глаза одному человеку и описала его того самого страшного типа с рыбьими глазами. Старик внимательно посмотрел на меня глазами умной черепахи и проговорил. «Знаю, о ком ты говоришь. Это Никита Аргольд, начальник департамента безопасности стройтраста». «Страшный человек. Лучше тебе и правда не попадаться ему на глаза. Но я ведь так изменила внешность, что сама себя с трудом узнала в зеркале, и даже Оська...» «Кто такой Оська? Муж твой? Ребенок?» Тут же оживился старик, но я сделала вид, что не слышала вопроса. «Это, конечно, хорошо, но это не гарантирует тебе безопасности», — продолжал он свои наставления. «Во-первых, даже я заметил, как ты испугалась при встрече с Аргольдом». Ты застыла на месте, на лбу у тебя выступила испарина, руки задрожали. Всё это характерное проявление реакции периферийной нервной системы на стресс». «Надо же, какой наблюдательный старик», — подумала я. А «Аргольд — человек опытный, наблюдательный. Если бы он заметил твою реакцию, он бы точно насторожился». «А он её заметил?» «Надеюсь, что не успел». «Он в то время смотрел в другую сторону». А потом я втащил тебя сюда. То есть всё обошлось? Не совсем. Я сказал, что твоя реакция — первый фактор риска. Но есть и ещё несколько факторов. И главный из них — то, что ты попала на их камеры наблюдения. Но ведь я сильно загримирована. А это как раз неважно. Устроит Раста очень продвинутая система безопасности, и она наверняка включает программу распознавания лиц. А для этой программы твой грим не представляет проблемы. Она различает лица по нескольким характерным точкам, примерно как по отпечаткам пальцев. Допустим, по расстоянию между зрачками, между углами глаз и ушной раковиной, по ширине рта и подбородка, совокупность всех этих расстояний. Так же индивидуально, как те же упомянутые мной отпечатки пальцев. «Да чего он красиво и умно говорит», — невольно подумала я. от «Отчего ж тогда работает уборщиком?» «Это совокупность индивидуальна», — повторил старик, «и она позволяет найти конкретного человека в огромном городе». «Если ты попала в их базу данных, программа непременно подаст сигнал, что человек из этой базы пришел в офис». «На этот раз я действительно испугалась». «И что же мне делать?» — спросила я, стараясь не выдать своё волнение. «Ну, для начала не впадать в панику. Сейчас я проверю, среагировала ли на тебя их система безопасности. Как? Ну, у меня тоже есть определённые возможности». Старик подошёл к тележке, на которой стояло ведро и несколько коробок и бутылок с моющими средствами. Он наклонился, достал большую коробку стирального порошка, открыл её. Внутри действительно был стиральный порошок, по крайней мере, какой-то белый порошок, очень похожий на стиральный и пахнувший, как стиральный. Я с удивлением следила за действиями странного старика, а он запустил в белый порошок руку и вытащил из коробки непрозрачный пластиковый пакет. Старик открыл этот пакет и вынул из него небольшой электронный планшет. Теперь его действия приобрели какой-то смысл. Старик пристроил планшет на тележке, включил его и забегал пальцами по экрану. Делал он это удивительно ловко для своего возраста, и лицо его, по ходу дела, мрачнело. Через несколько минут старик повернулся ко мне и проговорил, «Видимо, ты все же была в их базе данных. Программа на тебя среагировала, и через несколько минут в стройтрасте поднимут тревогу. Ну, несколько минут у нас все же есть». и в этот самый момент в дверь кладовки негромко, деликатно постучали. «Ага, у нас нет этих минут», — констатировал старик удивительно спокойно. «Они успели отследить, как я втащил тебя сюда». «Что же делать?» — прошептала я испуганно. «Тсс». Он прижал палец к губам, подошёл к двери и проговорил дрожащим старческим голосом. «Это кто там стучит?» «Открывай, дед, как тебя? Это завхоз». «Анатолий сергеевич проблеял старик, изображая испуг и растерянность. «Сейчас я открою. Вот еще минутку. У меня что-то замок заело. Ты, дед, меня не зли. Какого черта ты вообще запираешься?» «Ну как же. Тут материальные ценности, порошки всякие, ведра. Говорю, открывай быстро, а то дверь сломаю». «Зачем ломать? Сейчас. Уже почти открыл». Припираясь с человеком за дверью, старик в то же время быстро и уверенно действовал. Он вытащил из своей тележки все коробки и флаконы, переставил их на пол и жестами показал мне, чтобы я влезла внутрь тележки. Я с сомнением посмотрела на эту тележку, в ней было слишком мало места. Однако делать было нечего. Я кое-как втиснулась туда, в критической ситуации человек способен на настоящие чудеса, Старик твёрдой рукой поправил мои выступающие конечности так, что я чуть не взвыла от боли, затем поставил на прежнее место часть коробок и флаконов и завесил всё это несвежей простынёй. «Дед, открывай сейчас же!» Прогремело за дверью, и по ней сильно ударили. «Сейчас, сейчас!» И старик открыл, наконец, дверь. Я через крошечную щёлку между складками простыни увидела лысого толстяка с красным от гнева лицом. За спиной у него маячил крепкий парень в чёрном костюме. «Ты чего не открывал?» — напустился толстяк на престарелого уборщика. «Ты что там делал?» «Да ничего!» — прохрипел старик. «Приболел я маленько!» И он тут же демонстративно раскашлялся, брызгая слюной на завхоза и приговаривая, «Ох, извините, Анатолий Сергеевич, что-то меня совсем прихватил, извините!» «Да ты хоть закрывайся», — брезгливо проговорил завхоз, «что ж ты на работу ходишь, если совсем больной?» Маячивший за ним парень сунулся в кладовку, оглядел её всю. «Как же не ходить?» Говорил старик, чередуя слова с приступами оглушительного кашля. «Мне же убирать тут нужно. Если я не уберу, то кто же?» «Чтоб тебя!» — поморщился завхоз. «Отправляйся домой, ты мне здесь такой не нужен!» «Да что вы, Анатолий Сергеевич, как это домой, когда до конца смены еще три часа? Вы не волнуйтесь, я доработаю, я крепкий!» Старик еще раз щедро обкашлял завхоза и, хромая и постановая, покатил тележку в сторону лифтов. «Я с трудом терпела свое неудобное положение. Спасало меня только то, что когда-то мы с Элкой занимались йогой. И суставы у меня очень гибкие, хотя после замужества свекровь меня так загрузила домашней работой, что какая уж тут йога». Приспособилась я, правда, утром по выходным, когда она и мой муж спали, делать небольшой комплекс упражнений, но даже несмотря на это я испытывала чудовищные мучения. Старик вкатил тележку в лифт. Кроме нас там никого не было, и я простонала. «Можно уже мне вылезти отсюда? Сил нет терпеть!» «Потерпи еще несколько минут». Старик нажал кнопку технического подвального этажа и еще какую-то кнопку, расположенную выше остальных. Лифт заскользил вниз. Наконец он остановился. Двери разъехались прямо перед дверью лифта. Нагло ухмыляясь, стоял тот самый парень в черном костюме, который только что вместе с завхозом ломился в кладовку. «Что, дед, думал, ты самый умный?» — проговорил он издевательским тоном. «Я тебя сразу заподозрил». С этими словами он шагнул к тележке и отдернул простыню, под которой пряталась я. У меня перехватило дыхание, и тут произошло нечто совершенно невероятное. Дряхлый старик, похожий на престарелую медлительную черепаху, вдруг крутанулся на одной ноге, как балетный танцовщик, оказавшись при этом за спиной головореза в черном, и ударил его по шее, сцепленными в замок руками. Головорез утробно ухнул, сложился пополам, как перочинный нож, и рухнул на пол лифта. Вот сейчас вылезай. скомандовал старик. Это оказалось непросто. Все мои конечности одеревенели от неудобного положения и совершенно не слушались. Я возилась в тележке, беспомощная, как перевернутый на спину жук. Тогда старик схватил меня за левую руку и сильно дернул. И каким-то чудом я оказалась снаружи. Старик вытащил меня из лифта и нажал еще одну кнопку. Двери закрылись... и головорез вместе с тележкой помчался вверх, на самый верхний этаж, как тут же пояснил мой удивительный спаситель. Я кое-как поднялась на ноги и принялась растирать онемевшие руки и ноги. «Что теперь?» — спросила я старика, когда смогла кое-как двигаться. «Сейчас нужно немножко подождать, скоро за нами прибудет транспорт». «Транспорт? Какой транспорт?» — удивленно спросила я. «Самый быстрый». И тут с улицы донеслось завывание сирен. «Что это? Полиция?» «Нет, совсем не такой звук. Это пожарная служба. Я нажал на кнопку, сигнализирующую о возникновении пожара». «Зачем?» «Ну, нам же нужно отсюда выбраться». С этими словами он вдруг подхватил меня на руки, перебросил на плечи и легко, как тряпочную куклу, понёс к выходу. «Что вы...» Попыталась я протестовать, вам же тяжело, и вообще я сама могу идти. Не можешь, — тихо ответил старик, — и лежи спокойно, и глаза закрой, а лучше закати, если умеешь. Навстречу нам шел огромный человек в защитном костюме и шлеме с респиратором. — Что тут? — спросил он искаженным респиратором механическим голосом. — Девушка сознание потеряла, — озабоченно ответил старик, — должно быть, отравилась угарным газом. «Я ее вынесу, а вы, отец, если можете, идите своим ходом к выходу. Можете?» «Могу, могу». И с этими словами старик осторожно опустил меня на пол, распрямился и неожиданно схватил пожарного за руку. «Что это вы?» Начал тот, но тут в руке старика появился какой-то небольшой предмет, вроде массивной ручки, он прижал его к рукаву пожарного и нажал на кнопку. Раздался щелчок, и пожарный беззвучно опустился на пол. «Что это?» — испуганно спросила я, поднимаясь на ноги. «Вы его... того?» «Нет, что ты. Это просто снотворное. Он немного поспит, а мы воспользуемся его формой». Он с удивительной ловкостью стащил с пожарного защитный костюм и натянул его на себя. Костюм был великоват, но мы ведь не на модном дефиле. Я и охнуть не успела, как старик снова взвалил меня на плечи и потащил к выходу. На этот раз я без команды и подсказки расслабилась и закатила глаза. У выхода из здания стояли две пожарные машины и несколько машин скорой помощи. К нам подошел человек в таком же защитном костюме, но с нашивкой на рукаве. "Что тут?" спросил он деловым тоном. Девушка без сознания лежала. Ответил старик. "Наверное, отравление дымом или угарным газом". Отнеси её к медикам, а сам возвращайся в здание. А мне что-то... дышать тяжело. И старик действительно задышал часто и хрипло. Ну скажи медикам, они тебе чего-нибудь дадут. Старик подошёл к одной из машин скорой помощи, передал меня санитарам, отравление угарным газом. Девушку мы отвезём в дежурную больницу, начал один из них. Старик тоже влез в машину. А вы куда? Мне нужна помощь. прохрипел старик. — Дышать очень тяжело. — Задыхаюсь. — Правда, нехорошее дыхание. Не дай бог, отёк гортани. Сейчас мы вам что-нибудь подберём. Вы только шлем свой снимите. От него ещё труднее дышать. Старик снял шлем. Санитары удивлённо уставились на него. — Отец, сколько же вам лет? Как вас ещё на службе держат? — Большой опыт, — усмехнулся старик. «Его ничем не заменишь. Опять же, старый конь борозды не испортит».